Мне сразу не понравилось горестное и виноватое выражение на лица Борова, в неурочный час заглянувшего на кухню. «Слышишь, тех! Короче, беда!» Сердце тревожно заныло. «Не может быть!» Солдат под постоянным присмотром отличного законника, в самой спокойной команде, его напарник, возя, Тихий, услужливый парень. От вступления в бригаду Кэпа возю оградила натуральная калиптомания. Ну, не может человек, чтобы ничего не украсть. Что могло случиться? Боров, не тяни. Тех. Их забрали в машину лаб лаборатории и увезли. Всех, бля. Как? Дорогу. Они пищевой очищали от снега и подсыпали, кореш. Тут машина. Думали, наверное, что новеньких выбрасывать привезли. По закону сошли на обочину, встали. А из машины охрана с дробовиками. Положили в снег, одели браслеты и фургон. Там два дохляка видели. Контейнер с мусором подкатывали. Так когда охрана полезла, дохляки за контейнером снычились. — Мля, кореш, мне реально жаль. И тиху мы его забрали, уроды. Я не мог поверить. Горе уже наполняло душу, захлёстывало разум, но я ещё не мог поверить. Мне надо спросить самому, старшина. — Да, тех, пойдём. Э, тех, подожди, оденься, куда ты так? Руки не попадают в рукава. Кое-как накидываю куртку, быстро выхожу. Вслед удивленно смотрит наша кухня. Тих, ну кто ж знал, что так получится? Они людей забирали весной, последний раз. Время сколько прошло. Мля, тех по судьбе западло черное. Слышь, кореш, ты застегнись, ветер же реально. Вот место. Сиротливо брошен инструмент, натоптано, свежие следы шин. Где те, что видели? Вон они, у контейнера. Тех, да, мля, кранты, нихера уже не сделать. В метрах в пятидесяти у контейнера, под контролем шара, два мужика, а два, помню, из Ломовских. Как это было? Рассказывайте. Они дорогу гладили, черный тех. А тут машина, типа фургон, в, в натуре. Лбы со стволами выскочили, снег всех заболели Тихо, реально отоварили, закипишь. Один мля в нас целил, конкретно. Мы за ящик снычились. Слышь, Боров, мы в натуре не при делах, не косячили. Неси, дальше базарь. А хули дальше? Полутеха, когда заталкивали, он базарил что-то, типа «Прощай, братан!» «Не, не так, Салла!» Он реально крикнул «Прощай, братишка!» «Братишка! Дорогой мой братишка!» Я повернулся и пошел к воротам. «К черту этот проклятый мир! К черту такую жизнь, когда у меня забирают самого близкого человека! Все к черту!» Сознание отстраненно фиксировало крики Борова, попытку меня задержать. Дохляки мелькнули и исчезли, отправленные приемом на обочину. Согнулся и отстал шар. Я шел и ждал выстрела, который оборвет эту разрывающую сердце боль. Могучие руки обхватили, оторвали от земли. Горов оттаскивал назад, не давая вырваться и покончить со всем. От ангаров бежали несколько человек, а старшина кричал в ухо. — Охренел! Мудила стертый! Что ты изменишь, дебил? Им в радость любого пришить! Тех, дурак, не сходи с ума! Силы оставили. Я паник, сломался. В груди пылала боль сжигая волю к сопротивлению и желанию жить. Навалилась безразличие ко всему, разум заполнила чернота отчаяния. Места и люди мелькали перед глазами, в чем-то убеждающий Кэп, держащий руку ход, наша кухня, соболезнующий, гладящий по голове плотник, понимающий и сочувственно глядящий в глаза Кэнт. День кончился. Пришел вечер. Я снова отказался от еды и лег в свою постель, накрывшись с головой. Сон не шел. Перед глазами стоял мой братишка в своем чистеньком коричневом комбинезоне, синей теплой куртке и вязаной шапочке с бомбошкой. Он очень любил эту шапочку. Стоял и улыбался своей доброй преданной улыбкой. — Господи, за что? Почему он, не убивший за свою короткую жизнь ни одного человека, стертый изуверами, лежал выброшенный на свалку паренек, что теперь будет с ним? Я лежал и молил про себя всемогущего, чтобы он не допустил мучений солдата, проявил свою доброту, послал братишке легкую смерть. И спас его душу. Молил, пока не уснул. Сержант! На зеленой лужаке под ясным солнечным небом Стоит мой братишка. Рванулся к нему, но нас все так же разделяют два шага. Не спеши, сержант! Тебе не надо торопиться туда, откуда ты пришел. Солдат, я... Я знаю. Теперь я все вспомнил и узнал. — Добрый мой пришелец, ты знаешь, что я из другого мира? — Да, я был другом того, ушедшего, и стал младшим братишкой для тебя. Я бесконечно тебе благодарен за добро, дружбу и за душу. — Братишка, ты... — Господь в милосердии своем исполнил твое желание. Они ошиблись с дозировкой. Я совсем не мучился, просто заснул и не проснулся. Мне дан этот миг для прощания с самым дорогим человеком, с тобой, братишка-сержант. Ты лечил меня своей жизненной силой, я оставляю тебе дар. Он улыбнулся своей доброй счастливой улыбкой, протянул руки. Жемчужная дымка сошла с ладони и коснулась. Образ солдата посветлел, стал таять, расплываться. — Солдат! — Меня звали Всеволод, друг. — Прощай! Иди по своему пути, тебя ждет предначертанное. Золотая искра в яркой переливающейся оболочке блеснула и исчезла. — Солдат! Солдат! — Тех! Тех! «Что с тобой? Тебе плохо?» Свет фонаря слепит глаза. Плотник, черп, парни. Ты кричал, тех, звал братишку. Не терзайся зря, уже ничего не изменить. Да, плотник, уже ничего не изменить, он умер. Ты не можешь этого знать, тех. Я знаю, черп. Я знаю. Точно.